Глава 28. Казалось бы, у Рен в руках было два одинаковых топора, полностью повторяющих друг друга. Но в каждой своей атаке, в каждой связке она использовала их независимо друг от друга. Вот здесь взялась за самый край рукоятки и нанесла сильный удар сверху вниз от которого я ушел под шагом вправо. Но уже здесь меня встречает второй топор, который девушка держала обратным хватом и била им вертикально, раскручивая тело по часовой. Прыжок вверх и вращение позволило мне избежать попадания. Но теперь первый топор из нижней позиции набрал скорость и чиркнул в опасной близости от моего лица. Я буквально в последний момент смог отдернуть себя назад. Сколько раз я радовался тому, что мастера уделяли достаточно много времени моей физической подготовке и тем более растяжке, я даже не возьмусь сказать. Все это позволяло мне изгибаться под неожиданными углами и избегать довольно неудобных атак Рен. Новая связка, и вот девушка вроде бы вновь повторяет свой замах топором, но когда я отхожу в сторону, пропуская его мимо себя, моя противница берется за середину рукояти второго топора и совершает резкое движение вперед, целясь обухом мне в грудь. Тут и только какого-нибудь шипа не хватало, чтобы сделать во мне дырку. Впрочем, само лезвие выходит немного за обух, и им тоже может прилететь неслабо. И вот так мне приходится выкручиваться из раза в раз, но подобные танцы с противником не могут продолжаться долго. Я уже понял ритмику ее движений, а значит мог перестать действовать пассивно и самому вплести собственный ритм в этот бой. Да, определенно пора прекращать, позволять ей все это время вести и выигрывать меня по очкам. Очередная знакомая мне связка движений, но вместо того, чтобы уклониться, я перехватываю руку Рен и дополняю ее движение, заставляя девушку сделать выпад куда глубже, чем она планировала. Из-за этого девушка поворачивается ко мне боком, но она нисколько не растерялась и бьет ногой назад, целясь в мое колено, но сам удар попадает в пустоту. Правда, и мне в следующий миг приходится уклоняться от топора, с помощью которого она отмахивается от меня и разрывает дистанцию между нами. Пусть сами топоры и не особо длинные, но все равно они позволяют Рен действовать на большей площади, чем доступно мне. На средней дистанции я вынужден только уклоняться или ставить блоки, и мне необходимо сблизиться с девушкой, чтобы наконец-то начать атаковать». И мы оба это прекрасно понимаем. В действиях одного из офицеров банды, в которой состоит Кайна, было видно куда больше опыта, чем у моей знакомой. А ведь она могла своим посохам предоставить мне много неприятных моментов. Сразу было понятно, что Рен уделяет собственному развитию куда больше времени, чем может позволить себе девушка, живущая сразу двумя жизнями. Не приходилось чем-то жертвовать, чтобы сохранять видимость нормальности у своих родителей. «Здесь же было очень много усилий, и, как я видел по деревянным столбам, долгие часы отработки от них и тех же движений, пока они не приблизятся к исполнению близкому к идеальному». В то же время было видно, что если у Кайны была какая-то школа, фундамент, на основании которого она совершенствовала собственные умения и могла быть на голову выше остальных, то Рен была другой. В ее движениях были шероховатости, огрехи, которые видны были со стороны и на которые ей мог бы указать наставник. Но, похоже, в подобном районе с теми, кто готов обучать подрастающее поколение, определенные сложности – В общем, получилось, что Рен сама доходила до всего, чем владела сейчас, либо старательно кому-то подражала, но именно что подражала, и тем не менее, я не мог не отметить, что все эти усилия были не спущены в пустоту. Девушка действительно была сильна, и мне совсем непросто было с ней сражаться. Бой продолжался, и мы неизбежно приближались к границам свободной от препятствий зоны. Я и сам не сразу понял, что оказался у деревянного столба и, упершись спиной в него, тут же нырнул в сторону и назад. На том месте, где был я, оказался топор, что голка ударил о поверхность столба, расколов защиту на лезвии. «С разминкой закончили», – азартно улыбнулась мне Рен, еще одним ударом избавляясь от защиты на втором топоре. «Действительно, после такого начнется совершенно другой бой». Но движение своей соперницы я уже изучил, да и зря она позволила изучить место ее тренировок, ведь оно говорило о девушке гораздо больше, чем могло бы показаться на первый взгляд. Правда, давать Рен шанс на успешную атаку я не собирался. Тут даже, несмотря на все мои расчеты, может произойти что-то непредвиденное, и тогда я могу получить не самую приятную рану. Отчитываться потом перед мастером Райлином мне очень не хотелось, а значит, будем действовать на опережение. Вот очередная связка движений, но благодаря деревянным столбам я смог вынудить девушку попасть вместо меня в них. И пусть всего на мгновение, на краткое мгновение, но топоры увязли в дереве. «Я оказываюсь на два шага перед Рен, и она уже не успевает вернуть оружие в исходную позицию и в то же время не выпускает его из рук. Это и стало ее ошибкой. Моя соперница пропускает удар открытой ладони в область груди и ее отбрасывает на два шага назад. Я, конечно, ожидал, что девушка выпустит оружие после подобного, но ее хватка оказалась куда крепче, чем я думал». Подобное вызывало определенную долю уважения, ведь ей было больно, и все же руки Рен не расслаблялись и до последнего держались за оружие. Но, несмотря на этот успех, я нанес ей довольно серьезный удар. И вот тут Рен в очередной раз удивила меня своей стойкостью, невзирая на спазм мышц и что ей сейчас было тяжело дышать, Девушка, тем не менее, встала в стойку и закрылась своими топорами от меня. Я не стал продолжать движение сразу и позволил ей отдышаться, что не ускользнуло от взгляда моей соперницы. На миг, буквально на короткий миг, она благодарно посмотрела на меня, но вот в следующий момент ее топоры снова пришли в движение». Вправо, влево, наклониться, пропуская широкие замахи, топор высекает щепки из деревянного столба, а не из меня. Вправо, вправо, я делаю шаг вперед и перехватываю руку девушки у кисти и тут же подбиваю ей ноги, отправляя Рен в короткий полет. Правда, я совсем не успеваю уклониться от второго топора. Который бьет мне в спину, но благо развернуть его лезвием ко мне юная воительница не успела, да и с такого положения разогнать его для нанесения серьезного урона все равно не получилось бы. По сути, она этим действием притянула меня к себе, чтобы мы оба оказались на полу. Только в отличие от нее, я контролировал свое падение и оттолкнулся ногами, чтобы перепрыгнуть через Рен. Продолжая движение, я потянул ее за собой и силой дернул на себя, заставил влететь девушку в один из столбов. Когда в ход идет холодное оружие, то ни о каких поблажках не может быть и речи, по крайней мере, в этом случае я силу удара сдерживать не собирался. Рен приглушенно стонет сквозь прикушенную губу, но все-таки поднимается на ноги. Ее немного шатает, да и сама девушка теперь держится за левый бок, но я не тороплюсь заканчивать наш бой. Нет, мы еще не станцевали наш танец до конца. Просто сейчас в нем веду я, и Рен, как менее опытная партнерша, попросту не успевает за мной. Вот ведь заразился видением мастера Харанара. Впрочем, а как иначе, когда он мой наставник, главное. Не стать таким же, как мастер Райлен, а то неохота потом бегать за девушками, или что тоже, возможно, от них, и куда только мысли не заводят во время боя. Скорее всего, во всем этом была виновата Рен. Пусть она из-за меня оказалась помята и выглядела потрепанной, но все же в таком боевом виде она действительно была красива. Пусть мне больше была дорога одна единственная девушка, но видеть у других красоту это не мешало. Рен была красиво хищной, первобытной красотой. Она будто молодая волчица скалила на меня свои клыки и готова была дальше продолжать бой, отстаивая свою территорию. К ее сожалению, я не желал проигрывать, и, кажется, и до нее начала доходить сложность ситуации, в которой она оказалась. Взмахи топоров следовали один за другим, несколько связок оказались неожиданно опасными, и я только мог в очередной раз мысленно благодарить мастера Маками, которая снабдила меня столь легким и при этом функциональным комплектом брони. Только защитные элементы на одежде спасали меня от ранений и останавливали топоры Рен от того, чтобы они добрались до моей плоти». «Да, это было близко, но все же недостаточно, чтобы справиться со мной». Рен начала уставать. Насколько бы хорошо она ни тренировалась и не привыкала к весу своего оружия, но она, человек и организм, несмотря на силу воли, имеет свои ограничения. Так и тут, с каждой пройденной секундой она действовала все медленней, Она все чаще тяжело дышала, а я ей не давал возможности хоть немного восстановить силы. Ещё не хватало, чтобы она их набралась и набросилась на меня в яростном порыве. Далеко не факт, что я её смогу остановить, если дать ей возможность перевести дыхание. Всё это легко читалось в её движениях, в том, как она замахивалась оружием, как дышала и как уклонялась от моих ответных атак. Победа была близка, но это не значит, что надо расслабляться. Я, конечно, не верил, что девушка настолько умелая, что может изображать усталость, лишь бы ввести меня в заблуждение, но лучше не рисковать и провести бой чуть дольше по времени, но зато победить гарантированно». Очередная знакомая мне связка движений, когда топоры действуют наискось друг к другу, образуя в воздухе рассечением пространства перед собой букву X. Повторялась эта связка не так, чтобы часто, но в ней, как и в нескольких других, были огрехи, которые при должной ловкости могли бы помочь мне справиться с подобной атакой. Я уклонился от первого взмаха, и когда настала череда второго, оказался ближе, чем должен и перехватил руку девушки ударом кулака другой руки, выбивая топор из ее рук. Как я и планировал, она действительно не может удержать оружие в руке, но неожиданно Рен, самодовольно улыбаясь, бьет меня ногой по колену. Все это время она не использовала ноги для нанесения ударов, так что я даже не подумал, что из такого положения она сможет нанести хоть сколько-то сильный удар, и все же у нее получается. «Защита прекрасно справляется со своей задачей, и коленный сустав мне не выбивают, но все равно нога непроизвольно подгибается. Одновременно с этим я понимаю, что не слышал звука падения топора на пол, и вижу, что, оказывается, у самого конца рукоятки находится небольшой ремешок, который был зафиксирован под кистью и не дал оружию отлететь в сторону». С глухим выдохом Рен соединяет руки вместе и наотмашь сверху вниз замахивается своими топорами. Таким образом, это превращается в жуткий двулезвенный топор, который и деревянный пень легко расколет. «Только я все равно оказываюсь быстрее, и топоры врезаются в пол буквально вслед за мной». Они так и не достигают цели, а я же ногой с разворота просто отбрасываю Рен в сторону. Ее полет прерывается попаданием в один из столбов, и девушка валится на землю. Несмотря на свое состояние, она все еще пытается подняться, но руки уже не выдерживают нагрузки и подгибаются под ее весом. Все же так активно размахивать сразу двумя топорами тяжело, Я более чем уверен, что не смог бы так же долго делать это с подобным оружием. Девушка и так показала удивительную выносливость, все это время активно сражаясь со мной. «Не вставай», — покачал я головой, — «все закончено». «Я еще могу сражаться», — с трудом, но возразила Рен. «Нет, таких людей точно так легко не остановить. Они слишком упрямы, чтобы сдаться. Сам такой же. Но я знаю лучшее средство для таких случаев. Мастера неоднократно применяли его по отношению ко мне. Я подошел к Рен и взял ее на удушающий. Много времени удерживать девушку не пришлось, так как она и сама была на грани падения в опорок. Я просто помог дойти до этого состояния». Чуть быстрее. Бой был окончен.